страница 59. Пятое. Скрытые насыщенные жиры. Для приготовления очень многих продуктов, от замороженных десертов до безобидных с виду крекеров, применяют растительные масла, предварительно искусственно отвержденные, чтобы их легче было хранить и использовать в пищевой промышленности. В химическом состоянии этих масел больше водорода, вот почему они иногда называются, гидрогенизированные, а получающийся в результате обогащения водородом твердый жир имеет такое же высокое насыщение, как сливочное масло или лярд. При изготовлении ряда продуктов еще применяется пальмовое или кокосовое масло. В них насыщенных жиров больше, чем в других растительных маслах. Изготовитель не всегда указывает на упаковке, Какой именно вид растительного масла входит в состав продукта? Таким продуктам доверять не следует. В продуктах, где жира мало, название конкретного жира на этикетке будет стоять далеко не в числе первых ингредиентов. И тогда не так важно, что это за жир. Но когда покупается продукт, состоящий преимущественно из жира, например, маргарин, то умение читать этикетки просто необходимо для здоровья. Что надо делать? Помните, что на этикетках готовых продуктов, согласно установленным правилам, ингредиенты перечисляются в порядке убывания их доли в продукте, так что основной жир указывается первым. Если по кулинарному рецепту требуется сливочное масло или твердый жир, Заменяйте его маргарином, в составе которого жидкое растительное масло указано в качестве первого ингредиента. Или же возьмите просто растительное масло. Страница 60. Замену проведите из расчета 2 третьих стакана растительного масла на стакан твердого жира, но соответственно нужно уменьшить общее количество жидкости в тесте. Растительное масло можно использовать даже для подрумянивания пирогов. Исходите из расчета полстакана растительного масла на 2 стакана муки. Поверхность пирога получится иной, но вкус вам понравится. Печенье с кунжутом. Здесь вместо жира используется жидкое растительное масло, а вместо целых яиц в тесто кладутся белки без желтков, богатых холестерином полтора стакана коричневого сахара, 3 четверти стакана растительного масла, полстакана поджаренных семян кунжута, 1,25 стакана просеянной муки, два яичных белка, одна чайная ложка ванили, четверть чайной ложки соли, четверть чайной ложки соды или другого разрыхлителя. Нагрейте печь до 180 градусов Цельсия. Смешайте сахар, растительное масло, белки и ваниль. В полученную смесь добавляйте, мешая остальные компоненты. Чайной ложкой разложите тесто на листе, примерно пол ложки на каждое печенье, оставляя достаточно места в промежутках. Пеките 10 минут. Готовое печенье сразу снимайте.